обеденные мысли вслух обеденный перерыв бешеный неистовый доктор м наворачивая обедик каким то образом ухитряется одновременно кричать и шипеть да да вы так думаете ну тогда вот что я вам скажу раз так то и плевать давайте вообще будем голыми ходить по отделению все давайте дежурная сестра вполголоса задумчиво глядя в тарелку а почему бы и нет